Она плотно сжала губы, и у меня на какой-то момент зародилось что-то вроде сочувствия к ней. Наверняка она действительно радовалась иметь возможность носить костюмы мадам россини А потом пришла я, и все испортила. Конечно, не нарочно, но все-таки... То платье, что я одевала на моем первом посещении графа де Сен-Жермена, оно висит у меня дома, в шкафу, — сказала я. Если ты хочешь, я дам его тебе. Ты можешь одеть его на следующей вечеринке у Цинтии. Спорим, что все при виде тебя попадают. Платье не принадлежит тебе, — натянуто сказала Шарлота. Это собственность хранителей. Ты не можешь решать, что с ним делать. И в твоем шкафу у тебя дома ему делать нечего. Она снова смотрела в окно. «Ворчи, ворчи, ворчи!» – прокомментировал Ксемериус. Шарлота не облегчала никому задачу понравиться ему. Этого она никогда не умела. И все же эта морозная атмосфера давила на меня. Я попробовала еще раз. Шарлота, Мы уже на месте!» – прервала она меня. «Мне так интересно, встретим ли мы кому-нибудь из внутреннего круга?» Ее недовольное выражение неожиданно просветлело. «То есть я имею в виду кого-нибудь еще, кроме тех, кого мы уже знаем?» Это так ужасно волнующе! В следующие дни в темпле будет просто кишмакишеть живыми легендами. Знаменитые политики, нобелевские лауреаты и великие ученые будут находиться в этих святых залах, и никто в мире не будет об этом знать. и Йотланд будет здесь, и Йона Ривис Хейпленд. Я бы с удовольствием пожала ему руку. Она звучала по-настоящему восторженно для ее ситуации. Я же, наоборот, не имела ни малейшего представления, кто это был, о ком это она тут говорила. Я вопросительно посмотрела на Ксимериуса, но он тоже только пожал плечами. — Обо всех этих бумагоморателях я ничего не слышал. — Сори, — сказал он. — Нельзя знать абсолютно все, — возразила я с понимающей улыбкой. Шарлотта вздохнула. — нет. Но это не мешает время от времени полистать серьезную ежедневную газету или посмотреть новости, чтобы быть в курсе современной политики. Ясно, что для этого нужно иногда включить мозги или вообще их иметь. Как говорится, она не облегчала задачу. Лимузин остановился, и мистер Марлей открыл дверцу. Со стороны Шарлоты, как я отметила. «Мистер Джордан ожидает вас в старой трапезной», — сказал мистер Марли, и у меня создалось впечатление, что он только с трудом сдержался, чтобы не добавить слова «сэр». «Я должен сопроводить вас». «Я знаю дорогу», — сказала Шарлота и повернулась ко мне. «Пойдем».